Глава 5. Как экран влияет на наше физическое здоровье и сон? Эпиграф. Остается только удивляться, почему у нас не прибавилось проблем с психикой с тех пор, как мы живем в столь чуждой нам окружающей среде. Ричард Докинс, эволюционный биолог и писатель. Порой, когда я еду в автобусе или метро, в мое поле зрения попадает человек, которому кажется, что он лишился своего мобильника. Выглядящий сильно испуганным, он раз за разом обшаривает свои сумки и карманы с таким видом, словно его жизнь в опасности. И отчетливо видно, как волна спокойствия смывает паническую минус лица бедняги, когда он, наконец, находит его. Естественно, любой сильно нервничает, теряя что-то, стоящее тысячи крон, но, пожалуй, в этом случае причиной страха являются не только деньги. У испытуемых, которым приходится отдать свой мобильный телефон, уже через 10 минут резко повышается уровень стрессового гормона кортизола и, следовательно, мозг сразу готовит их бежать или сражаться. Наиболее явно данный эффект проявляется у тех, кто использует мобильник чаще других. У тех же, кто делает это только время от времени, скачок кортизола не столь велик. Собственно, в этом нет ничего странного, если вспомнить, в каком направлении развивался мозг в ходе эволюции. Для выживания нам важно фокусироваться на том, что дает дофамин. Если то, что заставляло вырабатывать крошечную его порцию каждые 10 минут сутки напролет, вдруг исчезает, это вызывает у нас сильный стресс. и мозг получает сигнал об исчезновении, чего-то важного для выживания. Стрессовая система включается, и мозг говорит нам, «Не сиди, сложа руки, верни то, что давало дофамин. Сейчас же!» И он пытается заставить нас сделать это, используя чувство сильного беспокойства. Конечно, волнительно остаться без мобильника, но он, похоже, сам способен вызывать стресс. Около четырех сотен испытуемых написали отчет о своих привычках, связанных с телефоном. А потом, в течение года, за ними велось наблюдение. Оказалось, что те, кто использовал мобильники чаще других, имели проблемы со стрессом. Кроме того, у них чаще проявлялись симптомы депрессии. К похожему результату пришла American Psychiatric Association, APA, опросив свыше трех с половиной тысяч человек. Она подытожила данные своего исследования в отчете под названием Стресс в Америке, которое показало, что люди, чаще других использующие телефон, сильнее подвержены стрессу. Похоже, такие люди сами осознают, что им стоило бы отказаться от столь опасной игрушки хотя бы на время, а двое из трех даже признавали, что курс лечения от цифровой зависимости пошел бы на пользу их самочувствию. Но только немногие, менее 30%, перешли от слов к делу. После подведения итогов нескольких масштабных исследований был сделан вывод о существовании связи между стрессом и слишком частым использованием мобильника. В среднем эффект не столь значителен, но для особо нервных людей это может стать последней каплей. Не происходит ли подобного при возникновении чувства страха? Да, в 9 из 10 исследований удалось выявить его связь со слишком частым использованием мобильного телефона. И здесь нет ничего странного, ведь стресс и страх по сути означают, что в организме активизировалась одна и та же система, которая называется стрессовой, пусть и по разным причинам. Единственно, стресс вызывается угрозой, а страх — тем, что может ею стать. Если мобильник способен вызвать одно — то, вероятно, ему под силу вызвать и другое. И это уже доказанный факт. Когда у испытуемых забирали телефон, а потом измеряли уровень их беспокойства и страха, выяснилось, что уровень страха увеличивается в зависимости от того, как долго они оставались без мобильника. При любом новом тесте уровень страха подскакивал на каждой 30 минуте. И кто в итоге переживал наибольшее беспокойство? Конечно, те, кто использовал мобильник чаще других. Сокращение продолжительности сна. Следствием чрезмерного использования мобильного телефона могут стать стресс и страх, но в первую очередь страдает наш сон. За последние годы своей работы в качестве психиатра я заметил, что большинство пациентов спит плохо, и практически каждый поднимает вопрос о снотворном. Сначала я решил, что такое большое количество людей с подобными проблемами обратилось ко мне по чистой случайности. Но потом стало понятно, что я ошибался. Число людей, нуждающихся в помощи из-за проблем со сном, резко увеличилось, и сегодня почти каждый третий швед жалуется на это. Мы спим все меньше, и в среднем на сон у нас уходит 7 часов за ночь. А значит, почти каждый второй швед спит менее необходимых 7-10 часов. То же самое наблюдается в других странах. Истина заключается в том, что за последние сто лет наше время сна уменьшилось на целый час. Если мы заглянем в более далекое прошлое, то обнаружим, что наши промышлявшие охотой и собирательством предки похоже спали, если не больше, то в любом случае лучше, чем мы. При исследовании племен, все еще ведущих подобный образ жизни, выяснилось, что трудности такого рода испытывают от 1 до 2% их членов, в то время как в индустриальном мире это число доходит до 30%. Другими словами, у современных людей дело со сном обстоит не лучшим образом. Депрессия из-за мобильного телефона? Как ты слышал в начале этой аудиокниги, продолжительный стресс увеличивает опасность впасть в депрессию. И как ты только что узнал, наш цифровой стиль жизни и мобильники способствуют возникновению стрессов. К этому можно добавить, что сегодня почти миллион шведов принимает антидепрессанты, и это число значительно увеличилось в течение последнего десятилетия. И за этот период, приводящий к стрессам смартфоны, пробрались в карманы почти всех и каждого. В результате у нас есть все основания подозревать, что в этой тенденции мобильники играют немалую роль. Но могут ли они стать причиной депрессии? В результате наблюдения за тысячи человек ученые Саудовской Аравии заметили столь сильную связь номофобии в зависимости от мобильного телефона и депрессии, что оценили ее как настораживающую. В Китае исследователи констатировали, что очень часто использующие мобильник студенты университета более одиноки, менее уверены в себе и чаще впадают в депрессию. В Австрии же пришли к выводу, что жертвы депрессии являются активными пользователями телефона. Я могу продолжить перечисление исследований с аналогичными результатами, проведенных в разных уголках мира. Но, по-моему, ты уже понял общую картину. Однако, если факт, что использование мобильника увеличивает риск возникновения депрессии, выглядит вполне вероятным, то вполне возможна и обратная ситуация. Находящиеся в состоянии депрессии люди начинают чаще использовать телефоны именно вследствие своего состояния. Поэтому с полной уверенностью утверждать, что именно мобильники загоняют нас в депрессию, нельзя. Сам я считаю, что чрезмерное использование телефона является лишь одним из многих факторов, увеличивающих опасность возникновения депрессивного состояния. В числе других можно назвать недостаток сна, сидячий образ жизни, социальную изоляцию, злоупотребление алкоголем и наркотики. Пожалуй, мобильник вреден прежде всего тем, что он отнимает слишком много времени, которое мы могли бы потратить на то, что может защитить нас от депрессии прогулки, общение с другими и нормальный сон. Почему мы спим? Пока невозможно сказать наверняка, почему именно мы спим, но стоит исходить из того, что процессы, происходящие в теле и мозге во время сна, чрезвычайно важны. Для наших предков, скорее всего, было довольно рискованно проводить третью часть суток в почти бессознательном состоянии. Ведь в этом случае, помимо того, что тебя могли съесть, еще и не приносил никакой пользы. Ведь тот, кто спит, не добывает еду и не занимается воспроизводством себе подобных. Почему же тогда сон настолько важен, что природа в обязательном порядке снабдила им нас и почти всех других животных? В любом случае, не ради сохранения энергии, потому что мозг тратит ее, когда мы спим, в таком же количестве, как и при бодрствовании. Одна из причин состоит в том, что во время сна мы избавляемся от остатков нашей жизнедеятельности в форме накопившихся в течение суток разрушенных протеинов. Их получается так много, что суммарное годовое количество примерно равняется, собственно, весу мозга. Похоже, данная процедура очень важна для его функционирования. И то, что при длительном недосыпании увеличивается опасность многих заболеваний, включая инсульт и деменцию, Похоже, связано с тем, что в этом случае мозг не может выполнять свою функцию в полном объеме. Недосыпание также негативно сказывается на нашем общем состоянии. Если спать менее 6 часов за ночь в течение 10 дней, способность концентрации ухудшается настолько, как если бы мы бодрствовали целые сутки. Кроме того, это влияет на нашу эмоциональную устойчивость. При исследовании мозга людей, которым показывали фотографии людей, лица которых выражали самые разные эмоции, выяснилось, что амигдала, мотор стрессовой системы, реагирует сильнее, если человек не смог хорошо выспаться. Пожалуй, важнейшей причиной того, почему мы спим, является консолидация, то есть процесс перемещения воспоминаний из кратковременной в долговременную память. Он происходит ночью, во время глубокого сна. Когда мы спим, мозг выбирает, какие из произошедших за день событий надо сохранить. И за ночь он способен восстановить даже почти утерянные воспоминания. Но если наш сон неполноценен, этого не происходит, и в результате страдает наша память. Сон настолько важен для нашего процесса запоминания, что его невозможно ничем заменить. Это показывает эксперимент со студентами, которым предложили запомнить лабиринт. Потом у некоторых из них была возможность поспать около часа, тогда как другие были вынуждены бодрствовать. И в итоге оказалось, что у первых схема лабиринта сохранилась в памяти лучше, несмотря на то, что бодрствовавшая группа имела возможность повторять ее, не прерываясь на сон. Данный пример показывает, что созданию навыка способствует не только тренировка. Наилучшие результаты достигаются при комбинировании тренировки и сна — И, по-моему, это важно учитывать, когда мы видим, что дети школьного возраста в настоящее время спят все хуже. О проблемах подрастающего поколения со сном ты можешь услышать в главе 6. Стресс и экран мешают сну. Но если сон так важен для очистки мозга, для поддержания нас в нормальном состоянии и для нашей эмоциональной стабильности, а также для памяти и заучивания, Почему мы не засыпаем в ту самую секунду, когда кладем голову на подушку? Возможно, это объясняется тем фактом из прошлого, что спать, полностью выключив все органы чувств, было попросту опасно. Когда наши жившие за счет охоты и собирательства предки располагались на ночь в саванне, им было важно найти безопасное место, где их не съедят и не убьют. Поэтому засыпание происходит постепенно, когда мы шаг за шагом отключаем наше восприятие окружения. И, возможно, многим плохо спится, если они находятся во власти стресса, поскольку тогда активизируется та же самая часть мозга, стрессовая система, обратитесь к главе 1, если у вас возникнет желание прослушать об этом снова, которая у наших предков запускалась при внезапных опасностях. Мозг считает место, где ты устраиваешься на ночлег, недостаточно безопасным, и тогда становится трудно заснуть. Если ты пережил стресс вечером, и у тебя возникает проблема с засыпанием, значит, мозг просто выполняет задачу, которую исходно возложила на него эволюция, то есть обеспечивает твое выживание, и поэтому заставляет тебя бодрствовать. Темная сторона голубого света. Твой суточный ритм жизни, помимо прочего, определяется освещенностью того пространства, где ты находишься. Это происходит при участии гормона мелатонина, говорящего телу, когда надо ложиться спать. Он вырабатывается в области мозга, который называется эпифиз, его уровень низок днем, увеличивается вечером и достигает максимума ночью. Когда мы оказываемся в помещении, освещенном ярким светом, производство мелатонина тормозится, и тело считает, что еще день. Именно поэтому мы плохо спим, если в спальне слишком светло. И наоборот, темнота заставляет мозг вырабатывать его в большем количестве, и тело думает, что уже вечер или ночь. Однако на производство данного гормона влияет не только сила света, окружающего нас, но и то, к какому типу он принадлежит. Голубой свет обладает особым свойством понижать выработку мелатонина. В наших глазах есть специальные клетки, реагирующие на этот тип света, поскольку именно его видели наши предки на безоблачном небе. И эти клетки приказывают мозгу прекращать выработку мелатонина. Сейчас день, и тебе надо быть на настороже. Голубой свет просто-напросто помогал нашим прародителям оставаться активными в течение дня, и он также делает бодрыми и нас с тобой. Однако, когда ты используешь мобильные телефоны и планшеты перед сном, он возбуждает мозг и не только подавляет выработку мелатонина, но и задерживает запуск этого процесса на 2-3 часа. Следовательно, он тем самым переводит твои биологические часы назад примерно на такой же отрезок времени. У тебя происходит сбой суточного ритма организма, равносильный тому, как если бы ты отправился в Гренландию, или в Западную Африку. Кроме того, мобильник вызывает стресс, также мешающий сну. И словно этого мало, мозг переходит в возбужденное состояние из-за всего, что стимулирует выработку дофамина, типа мобильных приложений, социальных сетей и игр, о чем ты ранее слышал в данной аудиокниге. Теоретически, если человек использует мобильник перед сном, это должно привести к трудностям с засыпанием. Но, как известно, теория далеко не всегда соответствует практике. Так действительно ли он мешает нам спать? Или нет? Да, все так. И это могут подтвердить ученые, наблюдавшие за шестью сотнями испытуемых. Чем больше времени те тратили на телефон и прочие устройства с экранами, тем хуже они спали. Особенно сильно это проявлялось, если мобильником пользовались поздно вечером, В таком случае испытуемым не только было труднее заснуть, но также ухудшалось и качество их сна. И, естественно, увеличивалась опасность оставаться уставшим весь следующий день. Как и в случае с нашей концентрацией и памятью, телефон, похоже, и здесь пагубно влияет одним своим присутствием и может мешать нам спать, когда просто лежит в спальне, даже если мы не прикасаемся к нему. При наблюдении за парой тысяч учеников средней школы Выяснилось, что те из них, у кого мобильник лежал на тумбочке, в среднем спали на 21 минуту меньше тех, которые не имели его рядом с собой. Если в спальне находится телевизор, это может привести к тому, что ночной сон будет меньше установленного нормой, но влияние телефона более сильно. Если же промежуток в 21 минуту не кажется чем-то представляющим опасность, есть исследования, показывающие еще больший эффект. Когда родители попросили контролировать время сна своих детей, оказалось, что те из них, кто держал мобильник в спальне, спали на час меньше тех, чьи телефоны оставались в другой комнате. Электронная книга против обычной. Сегодня частый гость спальни — не только мобильные телефоны, но и электронные книги. В одном эксперименте группе лиц было предложено прочитать пару страниц перед сном. Часть испытуемых должна была читать обычную бумажную книгу, тогда как другие получили тот же текст в электронном виде. Результат? После прочтения вторые бодрствовали на 10 минут дольше, пусть они и читали то же самое. Но действительно ли имеет значение держать в руках бумажный вариант книги или экран гаджета? Начнем с того, что электронная книга влияет на производство мелатонина, которое заметно падает. Кроме того, запуск этого процесса задерживается более чем на час. И, по моему личному мнению, она напоминает мобильный телефон. Электронная книга и прочие гаджеты с экранами настолько сильно ассоциируются с новой информацией и активизируют систему вознаграждения мозга, что возбуждают, даже когда мы просто держим их. Мозг обманывает себя. Экран как экран. И поэтому нам трудно успокоиться. мы обладаем разной эмоциональной устойчивостью. Другими словами, многое указывает на то, что мобильный телефон играет важную роль в ухудшении сна взрослых и детей. В то же время у всех людей разная чувствительность к стрессам и источникам голубого света. Некоторые засыпают немедленно, пусть даже перед этим они сильно нервничали или находились в окружении экранов. Другие же будут долго лежать без сна, несмотря на то, что ранее произошло что-то гораздо менее волнительное. Например, они всего лишь проверили мобильник за час до того, как отправились спать. Если ты принадлежишь к тем, у кого есть проблемы со сном, старайся избегать стрессов и экранов поздно вечером. Одна из наиболее известных в мире больниц основательно разобралась в том, как именно мобильный телефон влияет на производство мелатонина. Если тебе действительно необходимо держать мобильник в спальне, специалисты советуют уменьшить яркость экрана перед тем, как ты отправишься в постель, и держать его на расстоянии не менее 36 сантиметров от глаз. Тогда производство мелатонина пострадает не так сильно. Как практикующий психиатр, я встречаю все больше молодых людей, интересующихся снотворными препаратами. Мой совет в таких случаях — Не спешить с приемом лекарств, а просто попробовать оставлять мобильный телефон за пределами спальни. И вдобавок заниматься какой-нибудь физической активностью три раза в неделю. Движение помогает нам засыпать быстрее и улучшает качество сна. По-моему, пока ты не попробовал эти способы наладить режим, о таблетках думать не стоит. Могут ли устройства с экранами влиять и на аппетит? Если ты следишь за своим весом, тебе, пожалуй, стоит знать, что использование мобильного телефона поздно вечером может привести к увеличению аппетита. Дело в том, что голубой цвет влияет не только на производство сонного гормона мелатонина. Он также способствует росту уровня стрессового гормона кортизола и гормона голода грелина, который не только вызывает желание поесть, но и способствует образованию жировой ткани. Голубой цвет, следовательно, не только ободряюще действует на нас с помощью изменения уровня мелатонина и кортизола, приводит нас в состояние готовности к действию за счет кортизола, но и обеспечивает возобновление запасов энергии за счет грилина. Поэтому, отложив вечером в сторону планшет или мобильник, мы не просто таращимся в потолок, а также начинаем испытывать голод. И в довершение ко всему, те калории, которые мы потребляем в виде бутерброда на ночь, тело использует более эффективно и складирует их вдоль поясницы в виде жировой складки.